Дмитрий Билик Верравия Ключ отца Текст читают Олег Кейнс и Алиса Тверская Добро пожаловать на Тойрин Ими не могу ли, состой! Огромных размеров драман тяжелой поступью преследовал меня. На бегу я обернулся и посмотрел в его черные глаза, полные злобы. «Дурак какой-то! Я ведь тебе ничего не делал! Но вопасит тебе, дружище, надо пить! Говорят, помогает!» Мускулы Драмана угрожающе напрягались при каждом движении. «Жуть какая-то! Это же он меня с одного удара вынесет!» «Нет уж, спасибо большое! Давай будем дружить на расстоянии и с Агулисом, и с остальными твоими приятелями!» «Деревня Файвора!» Нежно пропел мне женский голос в самое ухо. «Давно пора! Выносливость хоть незначительно уменьшилась!» Но началась дурацкая одышка. А проклятый варвар не отстаёт. Громила Стражник придирчиво осмотрел меня, но не сказал ни слова. А увидев сородича, вытащил длинный меч и бросился на разбойника. Ну, ребята, веселитесь сколько душе будет угодно. А я в сторонке постою. Крил, привет. Это снова я. Раздалось сверху. Я по привычке поднял голову. Мы тут всех программеров собрали. Объясни еще раз свою... ситуацию. Я вытащил синеватый кристалл, используемый для связи, и нажал на него. Передо мной появилась проекция собеседников, сгрудившихся вокруг камеры. Что, с самого начала? Если тебе не сложно. Ну что ж. Я ужасно опаздывал. Впрочем, как и всегда. Хотя по мне профессор Франкенштейн все равно не заметит. Вообще не понимаю, зачем ему лаборант. Сидит, копается в своих записях, без конца носится вокруг своего лазера, пылинки с него сдувает. Меня, естественно, близко не подпускает. Странный он. Хотя мне-то что? Плюс шесть тысяч в месяц прибавки за тихое двухчасовое сидение около Францевича. Это настоящая фамилия Франкенштейна? А потом протирку полов? Почему нет? Лишними не будут. Я сбежал по лестнице со скоростью, какой не было у Усейна Болта в лучшие годы, и нырнул в правое крыло. Как хорошо тут. Стены зачем-то выложены кирпичом, но из-за этого даже в такую жаркую погоду здесь прохладно. Франкенштейн стоял посреди коридора. «Кирилл, ты опаздываешь!» – закричал он, увидев меня. «Вот ведь сглазил. Не нужен ему, конечно. Хотя любопытно. Полмесяца работали душа в душу, он писульки своей чиркал, а я в телефоне сидел. И вдруг чудесному симбиозу пришел конец. Интересно, Чего это у Франкенштейна случилось? Здравствуйте, Владлен Карлович. Извините, на кафедре задержали. Вот я хорош. Соврал и даже глазом не моргнул. Впрочем, Франкенштейну, похоже, все равно. Он махнул рукой, и мы пошли в лабораторию номер четыре. А попросту бывшую лекционную, заставленную всяким хламом. Ты ученый человек и должен жить наукой. Должен идти ради нее на жертвы. Возложить себя на алтарь физики. «Да какая физика мне, Владлен Карлович? Я же историк!» Не? Франкенштейн искренне удивился. Задумчиво почесал свою плешевую голову и поправил очки. «Я думал...» «А курс какой?» «Четвертый». Францович замолчал. «Да, с прибабахом, профессор. Я от скуки принялся изучать знакомый и скучный интерьер. Чудо-лазер, купленный на какой-то грант и ни разу при мне не включавшийся». Стопка журналов с кривым подчерком Франкенштейна, аккуратно сложенных друг на друге. Новый игровой компьютер. Чего? Я к глазам не поверил, но нет. На запаленном столе действительно стоял широкий экран, а снизу мирно гудел огромный системник. Я не спец, но судя по тому, что ком тянет Веравию, а на мониторе была именно она, он не слабый. Стоп, Веравия? Да что ж за день сегодня такой? Просто уму непостижимо. У Франкенштейна, оторванного от жизни на 120%, появляется игровой комп, самый дорогой и популярный во всем мире игрушкой. Дело пахнет керосином. Владимир Карлович, а вы в купили? Да друзья дали. Профессор покопался среди своих бумаг и протянул мне пустую коробку от диска. Я взял в руки эту пластиковую святыню и аккуратно перевернул. «Стало время отправиться через Великое море на загадочный и древний остров Тойрин, вотчину воинов-драманов. Здесь все еще живы старинные обычаи черноглазых, а общины не любят чужаков. Ходит предание...» «Кирилл», — забрал коробку Франкенштейн, «у тебя еще будет время познакомиться с игрой». «Серьезно? Офигеть! А где шлем-то?» «Мне он не нужен». «Да, недолго музыка играла». Веравия сделана исключительно под виртуальный шлем и не является обычной игрушкой. Говорят, эффект погружения полный. Игроки чувствуют боль, осязают запахи, ощущают вкус. В общем, полный фарш. Почему говорят? Потому что из моих друзей в Веравии никто не был. Дорогое удовольствие. Только лицензионный диск стоит в районе 40 тысяч. А сам шлем около 3-4 миллионов. Конечно, некоторые смотрят на ютубе, как играют в Веравию, но ведь полных ощущений геймеров не передать а покупать диск, чтобы следить за игрой на компе – анонизм какой-то. «Кирилл, садись сюда!» – поставил Франкенштейн стул передо мной. Коробка из-под диска снова оказалась в моих руках. Я искосо взглянул на лазер, направленный на меня, но даже не напрягся. Все равно никогда не работает. Так, на чем остановился? Ходит предание, что появится чужак, который поможет занять драманам достойное место в Империи. Кто знает? Может быть, им будете именно вы? Ага, точно не я. Если только в ближайшее время вдруг резко не разбогатею. А так вряд ли. В шею что-то больно кольнуло. Я рефлекторно схватился рукой за рану и повернул голову. Францевич, с видом художника, сделавшего последний мазок кистью, держал в руках пустой шприц. Вы что мне вколо? Язык внезапно обмяк, распластавшись во рту. Тело повело в сторону. И если бы не Франкенштейн, я бы точно грохнулся. Впрочем, ему стоило немалых сил поднять меня и усадить, уложить на стуле. Теперь его противная рожа была передо мной. Странное выражение лица, довольное и одновременно извиняющиеся. Ну уж извини, я был с тобой не совсем откровенен. Мы с тобой войдем в историю. Ты, как первый человек, перемещенный в пространстве, я, как великий ученый, осуществивший это. Разве это не замечательно? Нифига не замечательно, гад. В историю он войдет. Лучше бы сказал, что за перемещение в пространстве это ведь не те, о которых в книжках пишут. Тебе, наверное, интересно, в чем заключается суть? Словно подслушал мои мысли Франкенштейн. Говнюк такой, расхаживает, как Павлин. Нашел свободные уши. Суть квантовой телепортации, передачи сцепленной пары и классического канала связи. То есть в одном месте состояние разрушается, а в точке приема воссоздается. Понимаешь? Серьезно? Нет, он серьезно? Я в государственный строй Древнего Египта не сразу въехал, а он про квантовые телепортации. Конечно, квантовая телепортация не передает энергию и вещество на расстоянии. Увы, но Францевич важно поднял указательный палец. Информации сколько угодно. Согласись, Кирилл, это тоже немало. Я долго работал над этим, чтобы извлечь информацию из тела человека и передать ее на расстоянии. Вопрос, во что можно вложить сознание человека? Ну, тут уже я догадался. Все-таки не полный придурок. Внезапно появившийся компьютер, диск с игрушкой полного погружения. Франкенштейн решил меня в Веравию телепортировать. Может, это все бред? Заработался профессор, с головой не дружит. Может и не получится ничего? Ну, облучит меня этим лазером или сетчатка расслоится. Я перемещу тебя на сервер Верравии. Конечно, сам бы я не справился, но мне помогли. Ну ладно, я перемещу тебя туда и буду следить отсюда, что с тобой происходит. Ты спросишь, что станет с твоим телом? Скорее всего, ты превратишься в овощ. Не знаю, не сталкивался с человеком, у которого вдруг пропадает все из головы. Но я прослежу и зафиксирую все изменения в твоем состоянии. Сам понимаешь. Он включил лазер, и тот ослепил меня. В принципе, умирать не так плохо. В нос ударил приятный дух хвойного леса, вдалеке слышалось щебетание птиц, редкие удары топора. Так длилось недолго. Мир вокруг резко обрел очертания. Это была не игра, а реальность. Самая настоящая, только чужая. Чего за фигня? Неужели у этого психопата получилось? Я стоял возле срубленной большой хижины, напоминающей дом олимпийской сборной по баскетболу, причем всей команды сразу. Но около нее возил со здравами великан. Вернее, внешне это был обычный человек, только ростом чуть больше двух метров, да и подкачан нехило. Но самое странное – глаза. Радужка была неестественно черного цвета, хотя даже не черного, темно-серого постоянно находившегося в движении, точно стелящаяся дымка от мокрого хвороста. Мужчина, увидев меня, отбросил дрова в сторону, воткнул топор и направился навстречу. Ну, хоть топор оставил. «Приветствую тебя на то, Ирине Путник. Я смотрю, ты из Империи. Не часто сюда закаживают люди». «Сетевой адрес вертшлема не обнаружен», пропел женский голос. «Раса человек принято по умолчанию». Ну, круто, тенюшка. вот тебе и свобода выбора. Что интересно дает эта раса? Руки сами полезли в заплечный мешок. О, у меня есть заплечный мешок. И вытащили оттуда старую потрепанную книгу. Так, что тут у нас? Человек, исконные обитатели империи, храбрые разведчики и пионеры, несущие слово императора в самые глухие и малонаселенные дикие земли. Славится хитростью и изворотливостью. Несмотря на небольшой рост и средние физические данные, неплохо дерутся на мечах. Человек. Плюс один к выносливости каждый уровень. Базовая способность к переноске груза плюс 25%. Драман. Аборигены острова Тойрин. Первое упоминание о них датировано V веком до создания империи. Драманы жили вокруг мглистой горы, поэтому отличаются черным цветом глаз. Варвары обладают огромным ростом и силой, имеют высокую сопротивляемость к болезням и ядам. Драман – плюс один к силе за каждый уровень. Базовое сопротивление ядам и болезням плюс 25%. Фейра – забавный лесной народец из провинции Тиири. Изначально люди считали фейров неразумными существами, поскольку те не разговаривали вслух, общаясь между собой телепатически. Теперь же раса распространилась по всей империи. Их услугами часто пользуются богатые купцы для сопровождения караванов. Фейра – Плюс один к интеллекту за каждый уровень. Базовая сопротивляемость магии – плюс 25%. Галгора Высокие худые ящеры. Населяют западные болота Веравии. Голгоры по сей день живут в гармонии с природой. Отчего их обычаи многим кажутся дикими. Являются самыми ловкими и искусными охотниками. Голгора. Плюс один к ловкости за каждый уровень. Базовая способность к уклонению от удара – плюс 25%. «Да, спасибо отсутствию вертшлема. Досталась фигня полная по умолчанию. Самый тупой навык, плюс один к выносливости за каждый уровень. А уж про 25% к переноски груза вообще молчу. Хоть сейчас вьючном ишаком нанимайся». «Ну да ладно, чего там дальше?» Я попытался оторвать страницы, но они словно прилипли друг к другу. «Ты как тебя говоришь зовут?» – оживился драма на лесоруб. «Ведите имя персонажа». — попросил голос. — Блин, да она меня прямо заводит. — Самое забавное, поди сидит там тетенька лет за пятьдесят, килограммов сто весом, и шепчет тут сладким меца-сопрано. — Ладно, куда тут чего вводить? Клавиатуры нет, в книгу не напишешь. Сказать вслух? — К... Внезапно язык прилип к гортани. Я проглотил слюну и продолжил. — Рил. — Приветствую тебя, Крил. Меня зовут Эдигар. Ну вот приплыли, блин. Мало того, что в начале «и» не услышал, так еще в конце второй «л» решил пренебречь. Зато книга перелистнулась сама собой, и моему взору предстала новая запись. Персонаж Крил, Раса – человек. Сила – 10. Здоровье – 100. Грузоподъемность – 125. Плюс 25% базовый навык. Интеллект – 0. Мана – 0. Выносливость – 25. Бодрость – 250. Ловкость – 5. Гимнастика 5. Свободных очков навыков 0. Очков способностей 0. Талантов не обнаружено. Ну если есть здесь в Иравии, Боженька, то сейчас он смотрит на меня и тихо хихикает в бороду. Плюнули в меня наиболее дурацкой расы, так еще и наградили самыми что ни на есть беспонтовыми навыками. Выносливость 25. Да в пьяном бреду никто столько не поставит на первый уровень. Зато интеллекта 0. Ну, действительно, зачем нам магия? Мы такие рубаки, мечами всех забьем, а судя по шкале бодрости, можно попросту тапками закидать. М да, беда, ох, беда. Я убрал книгу в мешок. Так, это все, конечно, забавно, но надо выбираться из игры. Не жить же тут. Итак, порылся еще в вещах и нащупал какой-то кристалл. Может, оно и есть? Связаться с администрацией! Крикнул я. Сверху что-то пиликнуло, и мне ответил мужской голос. Керик 3 слушаю вас. Добрый день, у меня тут проблема». Вот трудно говорить о квантовой телепортации сознания, если сам ни хрена в ней не понимаешь. Но я старался. А что еще оставалось? Признаться, Керик 3 хоть не перебивал меня, но слушал с таким терпением, с которым внимают сумасшедшим старикам. Но у меня был веский довод. Отсутствие сетевого адреса вертшлема. Минуту. Озабоченно произнес дежурный и заклацал по клавиатуре. Видимо, какая-то ошибка. Я разберусь и свяжусь с вами позже. Вот и весь разговор. Конструктив в полном виде, ничего не скажешь. Что ж, делать нечего. Давайте осмотримся. Эдигар все еще стоял передо мной. Я могу поклясться, что он с интересом, настоящим живым интересом, присущим только людям, а не НПС, изучал меня. «Ну, и чего скажешь?» «А что спросишь?» – рассмеялся Эдигар. «Открыт талант. Остроумие. Начальный уровень – ноль. «Открыта способность. Красноречие. Начальный уровень – ноль. «Внимание! Уровень таланта не может быть выше уровня способности. «Внимание! Уровень способности не может быть выше уровня навыка». Без книги не обойтись. Так, так, так. На моих глазах на страницах небольшого фолианта появились новые строчки. Про красноречие ничего не было сказано. От него к остроумию тянулась синяя линия. С другой – красная, к интеллекту. Значит, тут определенная иерархия. Сначала интеллект, потом красноречие, затем остроумие. Соответственно, навык, способность, талант. Раз интеллект у меня нулевой, то и все остальное не развивается. «Ну да ладно. А что за талант такой?» «Остроумие. Вы можете разрядить напряженную обстановку или улучшить отношения с любым НПС, если у него также есть предрасположенность к таланту остроумия». «Интересно. Учитывая, что самому анекдоты первому встречному и поперечному рассказывать не надо. Эдигар вон сам пошутил, но у меня талант открылся. Круто. Только интеллект надо качать». «Может, работа какая есть?» «Ну или чего, в таких случаях спрашивают?» «Работа всегда есть, а она тебе нужна», — ухмыльнулся Эдигар. «Все-таки странный НПС. Больше на живого игрока похож». «Хотя он прав. Нужна мне сейчас работа. Это же базовый квест при начале игры. Сейчас какую-нибудь фигню предложат, типа дров натаскай, воды наноси и даст пару медиков». «А ты, наверное, прав. Пока работа мне не нужна». «Ну тогда до скорого». Драман повернулся ко мне спиной и зашагал к хижине. Ладно, теперь осмотримся. Деревенька была небольшая, около 30 домов. Эдигарский находился на отшибе. По периметру высокий чистокол. Действительно высокий, из толстенных метра по 4 деревьев. А ведь они еще и в землю вкопаны. На деревянных площадках, к которым вели лестницы, дозорные в черных кованых доспехах с бляшками, тоже драманы. А вот в самой деревне, помимо неторопливо расхаживающих по определенному алгоритму НПС, носились живые игроки. Драманы, фейры, голгоры. И, конечно, ни одного человека. Это я один тут такой, Д'Артаньян. Я спустился с холма и почти сразу же столкнулся с фейрой. Какая-то невиданная зверушка. Маленькая, не больше метра. С большими, повернутыми раковинами вперед ушами. Крупными фиолетовыми глазами, зеленой кожей и длинными пальцами. «Ну, а ты дрожащий извращенец. Человека выбрал. Вообще легких путей не ищешь?» «Да, не без этого. А почему у тебя ник не высвечивается?» «Долгая история. Хотя у тебя тоже». «Так ты первый раз, что ли?» — рассмеялся Фейра. «Ты просто в меня всмотрись пристально». «Я попробовал. Действительно». Фейра на мгновение стал полупрозрачным, и на месте, где он стоял, появились следующие строчки способности скрыты. «Кобелюга?» — удивился я. «А чё, по-моему, прикольно. Я как только в игре зарягался, остроумий сразу на два уровня поднял. Ну, а тебя как звать?» «Крилл», — сообщил я, свой подкорректированный веровийник. «Ну, будем знакомы. Может, еще встретимся?» Фейра сорвался с места и помчался к западным воротам. Вот еще одна странность. Входу в деревню было три. С четвертой стороны мелкой рябью колыхалось озеро но я определенно знал, где Запад и Восток. «А чего там?» — крикнул я уже в спину к Кобелюге. «Мобы низкоуровневые! Какой-никакой опыт?» «Ну, опыт, допустим, мне сейчас нафиг не нужен. Лишь бы администрация бы чего-нибудь придумала и вытащила. Подумать только, сказать кому не поверит. Судьба дала редкий шанс на халяву окунуться в игру с полным погружением, а тебе в нормальный мир вернуться хочется. Ладно, не время хандрить». Во всякие лавки и подобные заведения мне пока не надо было. могу вбить? Да нет, спасибо. Чего-то не хочется. Прогуляться? А почему нет? Я сначала пошел к северным вратам, которые сторожил всего один драман, а потом перешел на бег. Заразила вся эта кутерьма вокруг. Не успел добраться до выхода из деревни, как услышал знакомый нежный голос. «Открыт талант. Бег. Начальный уровень. Один». Перемещение персонажа увеличено на один процент. Сказочный голос. Просто невероятный. Точно. Назову его именем Афродиты, богини красоты. Хотя слишком длинно. Лучше Дита. Вроде неплохо. Вы покидаете деревню Файвора. Даже будто темнее стало. Лес обступил со всех сторон, угрюмо напирая на заросшую тропинку. Видать, не часто тут ходят. Сценариев никаких, что ли, нет? Хотя нет что. Если здесь нет мобов и НПС, только лучше. Посижу в тишине, пока админы разбираются. Но не сложилось. Не успел я отойти метров на двести от деревни, как послышался зловещий хриплый голос. «Слава Гулису! Наконец он послал человека!» Я остановился как вкопанный. Из-за ели вышел черноглазый великан с самой бандитской рожей. Но вряд ли он предложит сейчас прокачать травничество или лесничество. Блин, надеюсь, среди программиров в Веравии не было любителей разноцветных флагов и толерантности уровня 100. А то здоровенный драм в лесу. Господи, хоть бы ты был разбойником. Великан снова забубнил что-то про Агулиса, но я не стал дослушивать. Драпанул, как испуганный заяц в сторону деревни. Ну вот, как-то так. Закончил я свою историю. Кирилл, подал голос Керик. «Если честно, звучит очень...» «Как фигня полная звучит», — ответил я. «Но это, к сожалению, правда». «Мы в любом случае проверим. Информация дошла уже до руководства, но, сам понимаешь, нужно время». «Ну, хорошо. За один день, думаю, ничего не случится». «И еще одно. Кирилл, в общем, постарайся не погибнуть. Мы пока правда не знаем, что будет, если ты умрешь». И задание на огу провалил», — влез худой очкарик. У этого перса оно было расовое, только для людей. «До скорого, Крил. отодвинул ботан на Керик -три. «Давай!» – без энтузиазма ответил я. Задание «Послушник Агулиса» провалено. Отношение с последователями Агулиса ухудшилось на 20 пунктов. Отношение с последователями «Темных Богов» ухудшилось на 10 пунктов. «Значит, пока я тут лясы точил, разбойника завалили. Так...» Надо будет узнать про этого агулиса, да и вообще про богов. В воздухе заметно посвежело, засверчали сверчки, горизонт сверкнул в последний раз яркой алой полосой и солнце закатилось за горизонт. Быстро тут темнеет, надо ночлег найти, а завтра будет день, будет пища.